Глава 4. Дошла до берега. Зимой яблоня, сирень, да снежно-ягодник поредели. Одни узоры из ветвей стелются по снегу, обвивают сосновые ветви. Огонь за малахитовой стеной чаще, ярче разгорается. Ночью едва не до свету горит. Мара мечется по берегу чёрного озера, глядится в ледяную воду. А на зелёной реке всё молчком, как и нет ничего. По весне почки набухли. Разлился яблоневый дурман. Золотится на закатах дымка сирени. Распускаются чертополох до да пестрянка. А она места не находит. Ни нет в реке оставаться. Ни сил на берег вырваться. Лето пришло. Холодное, дождливое. Зелень приглушила туманами. Из цветов одна медуница до да черемша светили. Бледные да редкие, что крупа в траве. Ложились дымы по холмам. Укрывали берега. плыли над чёрным озером Мариным, плыли над её лугом. Не выдержала, да и ринулась вперёд по затопленному мосту к головой в воду. Скрипят старые доски, скользят, водяной мох словно кожу гладит. Вот перила под ладонью оборвались, вот уже вода ласковым коконом облила ступни, тронула лодыжки, до колен сплеснула. Вода, вода, чёрная вода, холод до да серебро. Выше да выше, ветром холодным в грудь, брызги в косы, Вот-вот чёрные своды над головой сойдутся. И вдруг твёрдая земля под ногами. Открыла глаза, оглянулась. Озеро позади лежит. Как так? Что случилось, что речной гость отпустил? Как бы то ни было, дошла до берега. И мост, гляди, как до самого песка вытянулся. Волны старые доски лижут. Вдохнула глубоко. Тронула землю. Сколько лун, сколько лет при свете по тёплой траве не ступала Сделала шаг, молодая сила заструилась по телу, что светлый ручей, и пошла вперёд, туда, где сосны сплелись, где любимый ждал. За сосновой стеной таилась деревня в три сруба, за домами цвели пьяно-густые луга, вился из труб дым, пахло хлебом, деревом, колодезной влагой. Мара подошла к колодцу, наполнила бадью, глотнула свежей воды, словно обожглась. Сколько лет? Русала, река ее душила, А здесь глоток чистый, сладкий, свободный. Отошла от колодца, Тронула ладонью ледяную мураву, Подняла глаза к солнцу, Глядела на малиновые лучи, На белую корону, глаз не отвести. Очи чьи твои тьма на реке затопила, Сквозь нее и солнце не жжет. А за спиной, будто дождавшись, Пока Мара пообвыкнет выкнет, Ожила деревня, хлопнула дверь, Стукнул топор, зазвенела желейка. «Эй! «Славница!» — вздрогнула, а боялась голос знакомый позабыть. Обернулась. Такой, каким ночью был, когда она за мавками подглядывала, да в зелёную реку угодила. Такой, каким каждый день ледяной зелёный его вспоминала. У висков кудри, по рубашке красный узор. Уже ли тот, что она вышивала, уже ли бережёт, помнит? Крепкий, ладный, глядит на неё васильковыми глазами. «Славница моя!» кинулась навстречу, себя позабыла, речного гостя позабыла, и реку зелёную, луны и заводи. Всё мимо прошло, одни васильки впереди. Протянула руки, бросилась на широкую грудь и словно в воду упала со всего духу. Пахнула тиной, плеснула зеленью, чёрная запруда отразилась в коже любимого. А он прошёл дальше, как не бывало, статный, ладный, к молодице, что улыбалась у самой озёрной кромки. «Нравится тебе тут, Люба моя, срубим дом, сад устроим». «Ива, рябина, по весне словно в сказке будет». Подхватил ее на руки, побежал, а она счастливым смехом залилась. Оглянулась и Марина. бодья колодезная стоит, словно она ее и не трогала. Трава по ее следу будто не примята. Сокол ее, другой в глаза глядит, а ее словно вовсе не видит. Речной гость встал рядом, прошептал. «Не позабыл он тебя, не думай, и место здешнее». Выбрал, потому что о тебе этот лес ему шепчет, тобой лук дышит. А как иначе, коли ты его вырастила, милая? Да только не вернуться тебе к нему. Шли луны, шелестело лето, темнела вода в чёрном озере, опадали листья. Мара заревала на лугу, бродила близ срубов под сосновыми кронами, слушала смех зазнобы любимого своего, глядела на кудри его пепельные, в глаза васильковые. Ни дотронуться, не дозваться его не сумела. Зато целыми ночами могла рядом с ним сидеть, В новые морщинки вглядываться, Серебряные волосы выискивать, Глядеть, как ресницы во сне дрожат. Страшно было поначалу невидимкой в чужом доме, Страшно, да не страшнее, чем в реке. Шумела листва, скрипели половицы, Стрекотали за окнами поздние лесные пивуньи. Чужой дом, что мог быть домом её? чужой муж, что мог быть мужем ее. Скоро закачалась посреди светлицы зыбка, зазвенел детский плач. «Не ходи на озеро», — просила мужа молодиться. «Русалка по пятам придет, дочь сглазит». «В какие сказки, веришь, лада моя? Нет на свете русалок, а озеро у нас доброе». «Пусть бы и так, а все же не ходи». «Ну что ты, милая?» «Милая». словно осколком ракушечным, душу Марине порезала слово, каким её речной гость величал. Порезала, да не кровила почти. И без того душа изрезана. и стерзана была рекой, да ласковыми словами, что любимый её своей славнице говорил. «Что ты, милая, чем тебе этот край дорог «Видишь, милая, дорога тебе зелёная река стала, коли мне веришь». «Нет, недорога. На что река эта?» Век насуженного глядеть, чужим ставшего, на чужой женившегося. Век в его глазах Васильковых беспамятствовать. Да, век бы глядела. Дочь в зыбке растет, улыбается, дословно да видит ее. Склонится и Марина над колыбелью, девочка смеется, руки тянет. Не придет две ночи кряду плачет, лишь у отца на руках затихает. А как явится Мара, принесет стебель снежно-ягодника, успокоится, уснет. Растет, расцветает. На мать вовсе не похожа, Зато от отца пряди пепельные, Глаза незабудками. А в косицах нет-нет и рыжина пробивается, В зрачках к ночи зелень плещется. А может, кажется это и Марине. Кажется ли, нет ли, Да только шла однажды в реку От их избушки, Вела рукой по травам, Да думала, что новые якорь нашла В своей лодке, разбитой в дребезги. Дочка чужая, Что могла быть дочерью ее. Вырастет девочка. забудет чёрное озеро проклятый лук Отец её состарится, Васильки поблёкнут, Волосы осеребрятся. Зазнобу свою возьмёт за руку Морщинистой ладонью И уйдёт туда, куда эхо с реки улетает, Где дороги кончаются. А ей, Марине, век вековать свободной, Людьми любимыми невидимой. Налгал ей речной гость. Цела была её лодка. Ждала ее все луны прошедшие, дожидала, покуда Мара догадается, позовет к Черному озеру. Позвала. Да прежде чем догадаться, сотню лун отмерила. Тени легли на рощу. Тонко запахло нежным гиацинтом, махровым левкоем, медной хризантемой. В последний раз оглянулась на огонь за соснами. Мара помолчала о дочери и ушла слуга. Жег золотарник на груди. Цвел, словно в агонии, всю осень. и Марина вела лодку по зеленой реке, не таясь. Было пусто кругом. Новая луна, мавки на берега ушли. Доплыла до грота, скользнула в лодку, а там за зеленью звезды, словно серебряные птицы, мерцают. Ветер вьется в осенних кронах, шумит свежая вода в живой реке. За речным плющом, за галечным порогом сидит речной гость на сером крутом камне, в тонких пальцах свирель, а в глазах тоска, а в глазах река. Плыви. Плыви, милая, убегай от меня, убегай отсюда. Да только знай, что душа его к лугу твоему прикипела, и, коли уйдёшь отсюда, уплывёшь из реки, и луг твой стает, и друг твой исчезнет. Сама решай, в реке ли век вековать, на любимого любоваться, а ли уплывать, до смерти его плакать. — Будь готова уйти в любой момент, — предупреждала Мару эхо. Да не послушалась, не сумела Мара. — И впредь. Не сумеешь, милая. Глядит на нее, а в глазах ручьи, а в глазах надежда. Вода шипит, ракушечник, серебрица в мгле, в тишине. Мавки на берегу, русалки в озере, трава по обрыву, луна по рекам. В тоскливую ночь по своей воле плыла и Марина к черной запруде. Сказки про русалок, что по ту сторону стекла плавают, по всей реке гуляли, на берег выплескивались. Те, Темные зеркальные, говорят, могут в воду в реках вспять оборачивать, течение от устья к истоку пускать, излучины уговаривать, луга заливать. По своей воле плыла Мара к черной запруде. Сестры, верно ли, что реки времени обращать умеете? коль так, верните время мое, верните меня в юность мою девичью. Черное шитьё вьется за зеркалом, серые кружева ораму цепляются, шепот, шерест. Точно на зеленой реке. Только не боятся темные русалки речного гостя. Злы, веселы, безумны. Коли волосы отдашь, получай время свое. Имя свое забирай из реки. Беги по берегу, куда вздумается. Волосы. Отплыла от зеркала. Провела рукой по ласковой пряди. Темны косы, да рыжий мед. До сих пор в глубине золотится. На что вам? Думаешь, золотарник, тебе путь на луг к суженому твоему запретному открывает? Думаешь, в нём листья с твоего сердца опавшие теплятся? Давно ли на стебель глядела?» Вынула золотарник, ёкнуло в груди, тронула. Он рассыпался сухостоем. Тотчас размыла его вода, только золотые светляки поплыли, погасли. «Видишь, давно в нём тепла твоего сердечного нет. Одно в тебе, человечье, осталось, в косах твоих. от чего речная гость у меня их не отобрал? Где ему догадаться, милая?» Дрознясь смеялись русалки. Он уж и голову сломал, Что тебя на берегу держит. Долго думал, что мог, отнял у тебя. И матери своей не вспомнишь, И подруг, и дом позабудешь вовсе. Трех лун не минет, И тепло разлюбишь, Как в следующий раз на песок мавкой ступишь. Все отнял у тебя гость К прошлому ведущая, А о косах не догадался. О том, как подруги твои косы Тебе заплетали цветами, Как мать твоя. Их лентами убирала, как гадала ты насуженного На дорогу, на прядях своих. В этом и прошлое твое, и дом, и любимые. Зачем вы у меня косы просите? На что вам тепло человеческое? Разве нам на берег выйти не хочется? Над нами нет королевы речной, Нет короля озерного, не ходит к нам речной гость. Некому шить для нас платье девами нас обращать. «Отдай тепло, так и уйдем из реки. А самой тебе они не пригодятся больше. Надолго ли хватит вам кос моих?» «Выйти на берег хватит», — зазвенел русалочий хор. «А там? А там?» «Берите», — крикнула она, приникая к зеркалу, протягивая руки. «Забирайте! Только время мое верните, сестры!» Косы упали, разметались рыжие пряди по воде, словно гербера в цвет. «Помни!» «Нет больше луга твоего, нет туда дороги, нет больше жизни русалочей твоей, нет туда возврата!» Выкрикнули русалки, рассмеялись жутким хохотом. И стих хор, и сгинул гул. Опустело зеркало, одна черная вода точит серебряную амальгаму. «Ау!» — растерянно шепнула и Марина, словно угасло что-то внутри. И легче, и тоньше стало тело. Ни вихря не было, ни волны. Только вдруг оказалась она у самого берега. Перед глазами сосны, до да лунная дорога, до да трава, а впереди мавки. Пляшут на берегу. Глядит на них и Марина сквозь кружево папоротника и глаз не отвести от их нефритовых лиц, фарфоровых рук, белоснежных платьев. Замерла и не дышит. Память вспышкой пришла, изморозью, испугом. Вот-вот вцепится в ее плечи речной гость. На мавок моих загляделась милая. Хочешь и сама такой стать, нежной да бездушной? Приходи в Зеленую реку, сестрами будете. Сдрогнула и вправду вцепился в плечи, словно клещи впились. Обернулась немея, а там из воды чёрная русалка. Последняя я, что из прошлой жизни видишь. Уплыву, позабудешь. Одно помни, из сказки здешней нет дороги, речной гостье. Плеск ледяной, глубокий, круги по воде, тишь. Запел петух за соснами, румянец золотой жилой. Лёг на луг, засияла зелёная вода. По солнцу самая муть, самая гниль, светлее кажутся. «Гостя речного не ищи, из реки уходи, на луг не рвись. Луга нет, почернел, выгорел, погубил и гостя, и суженого твоего, и саму тебя погубил». «Что ты говоришь?» — широко раскрыты глаза. Руки плетут острую осоку, словно лезвие перебирают. Гость желал тебя гостей своею сделать, Ждал, покуда ты русалкой станешь навеки, Покуда по самое сердце вода тебя затопит. Думал, гадал, от чего столько в тебе Человечьего, неречного. Сотня лун миновала, а ты хвостом русалка, Косами русалка, взглядом и тем русалка, А сердцем человек. Ушел он на твой луг, выжег травы, Срубил сосны, озеро осушил, Суженого сжег. Сжег. — прошептала и Марина. Шепот разнесся по воде, окатил берега, взметнулся выше крон, само солнце на миг взрезал ледяной тоской. — Желал тебя сделать гостей своей, госпожой и владычицей на реку привести А сам уйти желал. Да разве река отпустит, коли никого на своем место не заманишь, не закружишь? Думал, любовь твоя тебя на плаву держит, захлебнуться зеленью алому сердцу не дает. Ушел на луг твой — Любовь твою погубить. А мы, сёстры его с черноречия, В ту минуту и повернули время вспять На сотню лун. В тот день увели, В какой он в реку тебя забрал. Всё, что было на твоём лугу, Всё ушло с лунами твоими. Вы знали, что он на лугу? Знали, что исчезнет всё? Знали? Водоросли шелестели, Утро полнило воздух. Шепот русалочий всё тише, Тише становился. Да ты сама выбрала, время вспять повернуть. Нет дороги назад, милая, да и горевать. Нет тебе времени, уплыву, все позабудешь. Тени мавок мелькнули по лугу, плеснули русалочьи хвосты. Заново зазвенел день, что сотню лун назад отзвенел.